— Люди! — устало сказал он. — Куда вы все пропали? Он дошел до двери. Замок был открыт. Он дернул дверь. Все правильно. Никого не было в доме. А дверь была закрыта с другой внешней стороны. Тяжелая сейфовая дверь. Здесь, очевидно, жили состоятельные люди. Звон разбитого стекла лось услышал, когда они на секунду замерли. Он нахмурился и, вскочив, бросился в комнату, где лежал раненый. Через секунду послышался его дикий крик. «Сбежал! Он сбежал!» Все трое его напарников ворвались в комнату. Они изумленно смотрели на привязанную к батарею простыню. «Быстро!» — закричал лось, подбегая как ему «Быстро вниз! Он сейчас на нижнем этаже!» Маряк, Срочно перережь телефонные провода! Быстрее, черт вас возьми!» Подстегнутые его криком, они выскочили из комнаты. Поняв, что дверь закрыта снаружи, Сизов вернулся в комнату, ища телефон. В этот момент лось крикнул своим людям. Сизов уже чувствовал, что теряет сознание. Он посмотрел на грудь. Повязка набухла от крови. Моряк выбежал раньше других. Сизов сделал несколько шагов в комнату, где стоял телефон. Он уже видел телефонный аппарат. Надо прежде всего позвонить на работу. Твердо решил он для себя, боясь, что позвонит домой. Моряк скатился по лестнице, замерев у дверей соседей, живущих под квартирой лося. Сизов подошел к аппарату и поднял трубку. Моряк начал искать телефонные провода, обычно проходившие сверху по стене. В этой стране все определялось не принципами удобства, а принципами целесообразности – И телефонные провода проходили исключительно снаружи, словно для того, чтобы любой желающий мог перерезать их. Сизов набрал номер. Моряк, достав нож, перерезал провода. Сизов понял, что опоздал. Внезапно прекратилось все. Ни звука, ни шороха в телефонной трубке не было. Сизов посмотрел на дверь. Отсюда... Войти они не сумеют. Нужно защитить себя со стороны балкона. Он, осторожно ступая, пошел на кухню. Нужно найти что-нибудь похожее на спирт или водку. Быстро открывая дверцы шкафов, он не нашел ничего. Вернулся в столовую. Открыл дверцу бара в шкафу. Так и есть. Здесь стояла целая батарея бутылок виски и была даже бутылка спирта. Теперь все в порядке. — Что там? — закричал Лось. — Я перевязал ему провода, — сказал моряк. Они двое дежурят у его двери. Он не сможет сам уйти. соседи видимо, нет дома. — Конечно, — вспомнил Лось, — сегодня воскресенье, и они на даче. Хорошо, хоть ребята в милицейской форме. Никто ничего не заподозрит. Спускайся за ним вниз отсюда. Может, сумеете как-нибудь изнутри открыть дверь? А если не сумеем? Тогда ты оставишь его там, а сам поднимешься обратно. Здесь дерево стоит, ничего с улицы не видно. — Хорошо, — согласился моряк, — я его достану. «Подожди!» — нахмурился лось, глядя вниз. «Он, кажется, здесь, на балконе!» «Эй, майор!» — весело крикнул он вниз. «Я думал, ты умираешь, а ты, оказывается, у нас такой резвый. По балконам бегаешь!» Сизов сидел на балконе, молча открывая бутылку со спиртом. «Чего ты молчишь?» — спросил лось. — Я ведь знаю, что ты там. Я увидел твою руку. Майор по-прежнему молчал. — У тебя нет шансов, майор! — крикнул лось. — Давай договоримся по-хорошему. — Открой дверь нашим ребятам. Обещаю, мы тебя не тронем.